Глава 34. четвертая «Леди Селице!» — кашлянула в приоткрытую дверь служанка, когда гул самолета стих. «Не бойтесь, это его величество летает, тут так часто бывает, можно войти?» Королева отодвинулась с прохода, уставившись на большую плетеную корзину с крышкой в руках молодой девушки. «Что это?» — выкатила льдистые глаза маман. Комнату наполнил аромат шашлыка, свежего хлеба и... «Маринованных огурчиков?» Живот скрутило тугим узлом. Кто-то голодный в нем яростно забился в стенки, царапая вилкой. И слюни, слюни закапали на грудь. Пришлось срочно облизать губы и сглатывать, сглатывать. Дыши ртом, Саша ртом, чтобы ароматы неземные, вернее, очень даже земные, не чувствовать. Завтрак для принцессы, Александры, невесты. Служанка вздрогнула под строгим взглядом королевы. «Привез сам лично его величество». «Унеси, не сейчас!» — зыркнула на меня всю сияющим белоснежным лоском. «Как не сейчас? Нельзя его драконье Величество оскорблять!» — взревела я, толкнув руки Элизы с головы и потянулась к корзине. «От тебя будет плохо пахнуть!» — заявила королева, оттесняя меня и с любопытством сама сынула нос под крышку. Облизнулась рефлекторно, погладила живот. «Ох, ничего себе!» Я увернулась от маман и, собственнически положила руки на корзину. «Давай, поедим!» — заглянула в глаза маман. «Я поделюсь!» «Ах!» — протянула она задумчиво. «Ну, давай!» — и махнула рукой. Элиза, неси простыню, укрой Александру всю, оставь только рот. Мы переместились к столу, садиться не стали. Я и служанки кивнула присоединяться. Видела, как у нее тоже слюна текла. Сняла крышку и потянулась доставать еще горячее блюдо. Солененький, копчененький запах шашлычка щекотал ноздри. Я и не думала, что так люблю шашлык, оказывается, просто обожаю. — Не трогай, — шлепнула мать по руке. «Эй, это мне принесли!» — ответила резко и вскинула истребиные брови. В глазах искрила огонь, не иначе. Королева смерила меня строгим взглядом. «Взрослеешь, Александр, мне нравится, какой ты становишься. В меня?» — довольно кивнула она. «Даже теперь дракону отдавать жалко». Мы все дружно хохотнули. «Может, и правда не отдавать?» Нужно всего лишь достойно вылететь с отбора. и будет жить принцесса Александра на кусочки своей земли, подаренной драконом, со своим метром лягушонком и детишек рожать. Эх, ну как же Элиза! Она ж так хочет за царя дракончиков с ним делать. Значит, нужно следовать плану до конца, стараться, а авось окажусь той самой единственной. Всем будет счастье, а мне ипотека. Фрейлина завязала меня простыней вместе с руками, как велено, оставив только рот. Я превратилась натурально в пятачка из мультика про Винни-Пуха, когда они пришли в гости к кролику. Только я не пятачок. «Дайте мне вон тот кусок!» Р -р -р. Маман сама кормила меня, вытирая губы салфеткой. «Не дай бог, испачкаю наряд!» «Ароматный свежий хлеб, еще тёплый, из печи, а может, и прямо из драконьей пасти». Одурманил разум окончательно. Маринованных огурчиков, правда, не оказалось, а чудесный, пряно-уксусный аромат давали заквашенные ягоды, про которые рассказывала Мир. м ням-ням. Стукач. Но что о моей проблеме с едой своему царственному брату рассказал, хвалю. И уже совсем не сержусь. Приятно, что его величество так заботится о своих невестах, даже таких строптивых, как я. Ой, А может, откормить хочет перед тем, как сожрать? Тогда надо есть побольше, вдруг это в последний раз». «Нельзя есть столько вредной пищи, Александра», — тормозила маман. «Ну, еще одну ягодку, последнюю», — требовала я снова и снова. Кисло-сладкий, с перчинкой, в маринаде. Влюбилась. Опустошив корзину, мы все дружно выдохнули. «Да, на четверых женщин в самый раз. До вечера, наверное, наелись». Вскоре подали карету, и мы все вместе с Маманой и Лизой в нее погрузились. «Кассандр с мэтром Валисом уже ждут нас на холме. Очередь держат», — сказала Маман. «Очередь?» — приподняла бровь. «Тут что, как в наших поликлиниках, живая очередь на прием к жениху? Талончики по времени тут еще не придумали?» «Ну, конечно», — отозвалась Маман. «После знакомства поочередно со столькими девушками», Величество устанет от переизбытка красоты и до последних очередь может не дойти. Не будем рисковать, нам нужно где-то в начале, скажем, пятой». Путь оказался недолгим. Маман успела выдать мне всего пару наставлений, как уже приехали. Кассандр с деловитым видом открыл дверцу и подал руку. Я выбралась. Элиза подхватила длинный струящийся шлейф в платье. Народу было много, все в цветастых костюмах, красивые, шумные. Принцесса чужих земель и их родичи. Все толпились у своих экипажей, украшенных ленточками и цветами. Наши кареты тоже были обтянуты белыми и золотистыми полосами ткани, завязанными пышными бантами. «Сандра!» — воскликнул мэтр Валис, с тоскливой бездонными лягушачьими глазами под толстыми линзами. «То есть, принцесса Александра, доброе утро! Я успел соскучиться по вам!» «Доброе утро, мэтр!» — учтиво кивнула, она ухо шикнула. «Что вы несете? Вам голову оторвут!» — соскучился он. «Спокойно, Бэйболихана здесь нет», — засверкал улыбкой маг. «Не переживайте. Сегодня лишь знакомство с драконом, а уже на днях вы будете приглашены в его дворец на испытание. Делая вид, что просто колеблется вместе с окружающей толпой, маг наклонился к моему уху. «В дворце должно быть драконьих камней немерено. Возьмете пару, и мы вернем все на места». «Вернете еще как!» — прошипела я и мысленно проматерилась, прижимая к коленям подол, который так и нравил от ветра открыть на всеобщее обозрение не только бедра, но и то, что так нахваливала маман. Знал бы Мэтр о ночных приключениях, о том, что пришлось мне пережить, не улыбался бы так и не кивал доверительно. Раздался громкий звук, подобный раскату грома, или даже на чудовищный разъяренный рык, Я поглядела вперед на возвышающийся холм и увидела его, своего драконистого жениха.